Ужгород, Закарпатская область, Украина. 20-21 марта 2012. Для простого обывателя археологи сродни древним жрецам. Кажется, что их жизнь соткана из неизвестного. Конечно, всё это стереотипы, выработанные в нашем сознании фильмами об индиане Джонсе и компьютерными игрушками о Лихой Девице Лари Крофт. Но всё же доля правды здесь имеется. Так что даже уход крупного археолога в мир иной становится поводом для появления всевозможных ненаучных гипотез. После смерти учёного в его квартире остаются исполненные загадок недописанные трактаты, интригующие записки, книги с тоинственными заметками на полях. В опустевшем кабинете пылятся древние свитки, хирокопии ценнейших исторических документов, старинные вазочки и гипсовые копии величественных статуй. Альбомы по старинной архитектуре, картотеки с тысячами кусочков картона, исписанных неровным почерком, напоминающим древние письмена. А вместе с ними в воздухе витает какая-то недосказанность, хитраватая интрига. Вот она, разгадка перед тобой. сумей только собрать все осколки вместе, и получишь изумительной красоты витраж. Со стены на тебя взирают фотографии и портреты известных мыслителей. Кажется, они с подозрением следят за тобой. Соображай, что же будет делать гость в этом хмуром кабинете? Неужели продолжит дело своего отца? Тогда пусть помнит две цитаты, вырезанные на лакированной табличке над дверью: "Зрив корень и постигни истину в целом". Да-да, Россина пробормотал Антон, облокотился на стол, сметая локтями россыпь документов. Взгляд Россина блуждал по комнате. Шербатовая фарфоровая ваза немыслимых размеров. Китай. Кажется, настоящая эпохи Мин или начало Цин. Почерневшая от времени копию австралийских аборигенов в углу, рядом на груди гончарных инструментов окаменелый бумеранг из той же Австралии. Заполёна репродукция Тайной вечери Леонардо да Винчи. Деревянный татами из Северной Америки с огромными ушами и носом клювом. Нефритовая статуэтка кецалькоатля из Мексики. Несколько глиняных табличек из пещерённых загадочно переплетёнными трещинками. Скифский шлифовальный круг. На нём золотые браслеты, позеленевшая бронзовая пектораль, бусы и наколенники неизвестного происхождения. И тут же в рамочке старая фотография, где сын и отец Аркудовы запечатлены в некрополе Саккара у пирамиды фараона Унаса. Одна из сотен других плящихся в пыхлых фотоальбомах. Что же ты мне оставил, папа? грустно спросил Антон, глядя на фотографию. Сумасшествие какое-то. Встал, походил по комнате, огибая стол, загромождённый книгами по археологии. Остановился у окна, устало потёр виски. Над дуж городом поднималось солнце. Карпаты заревались рассветом и набирали контраст на фоне колеблющейся ярко-жёлтой дымки. Вщельях ещё царила полутьма. Редкие звёзды спешили окутаться туманом и скрыться в глубинах космоса. У подъезда слышалось монотонное шурканье метлы. В проулок заехала потрёпанная такси, прогрохотала разболтанными колёсами и неспешно закатилась за поворот. Если учёные в течение долгих лет исследуют тайны Майя, атстеков, шумеров, египтян, древних греков и десятков других цивилизаций, На каком-то этапе он перестаёт быть учёным и превращается в мистика или сумасшедшего. Слишком уж много всяких недосказанностей в легендах и мифах, ещё больше их в разнообразных рисунках, ритуалах и верованиях. Сумей, попробуй постичь всё это великолепие и остаться в здравом рассудке. Предлагаю обратиться к психиатру. Может, он разгадает твою шираду, хмыкнул Антон, взяв со стола фотокарточку. Из-за стеклённой рамочки ему улыбался высокий толстяк, обнимающий за плечи парнишку лет 13. Прищуренные глаза, паутина морщин на лбу, переносится и щёках. Коротенькая бородка, широкие скулы и оттопыренные уши. Капна седых волос под примятой панамкой. Приветственно поднятая рука с короткими пальцами, на безземьянном широкое золотое кольцо, посечённое маленькими крестиками. И насупившийся мальчик, в котором с трудом можно уздать нынешнего Антона Игоревича Аркудова. Сквозь открытую форточку легонько задувал горный ветер. Во второй руке Антона находились трепеща уголками старые рецепты и история болезни. Отец страдал обсессивно-компульсивным расстройством и принудительно годами лечился. Поэтому в необходимость решить папину задачу сын не верил. Возможно, я делаю глупость, сам себе признался Антон, грустно улыбаясь. Вернулся за стол, склонился над открытым блокнотом. Бумаги, завалившие покрытую зелёным сукном столешницу, тихо шелестели на ветру. Но ты попросил, и я должен подчиниться. Несмотря на свои причуды, старик заслужил любовь и добрую память. Последнюю волю покойного археолога надлежало исполнить. Отец скончался от воспаления мозга ровно год назад. Но только сегодня сыну впервые за долгое время удалось приехать к старика, поехать на могилу, в знак скорби ставить небольшой букет полевых цветов. Папа обожал такие. Прижаться к холодному мрамору, помолчать, глотая неожиданные слёзы, а потом, запавшись в супермаркете пузатой бутылкой местной водки, своим ключом открыть обтянутую дерматином дверь. пройти по коридору, снять просто не зеркал. После смерти старого археолога в квартиру никто не входил. Зажечь в каждой комнате свет, вдохнуть неприятный запах запустения. Тяжело рухнуть в отцовское кресло, поднимая пыль. Свинтить крышечку, влить в себя немыслимое количество выпивки. Схлипнуть, глотая слезу, и уткнувшись в локоть, задремать на столе. В полночь проснуться и вытащить из верхнего ящика стола Пухлый картонный конверт с надписью: "Сын, открой его после моей смерти". Внутри обнаружит старый потрёпанный блокнот, исписанный мелким почерком, никакого построения предложений, беспорядочный набор слов и каких-то цифр. И только на последней странице несколько осмысленных абзацев. Раз уж тебе попала в руки эта книжечка, значит, я наконец убрался на покой. Считай эту запись глупой старческой прихотью, но ты должен узнать. С чего бы начать, сынок? Давай сначала о жизни, хорошо? Я очень тебя люблю и внучку тоже. Как жаль, что старому дураку за все эти годы не удалось побаловать маленькую Свету. Большинству людей понимание приходит с возрастом. Я же оказался в никчёмном меньшинстве. Понял, что надо жить настоящим, а не копаться в прошлом. Но слишком поздно. Болезнь перечеркнула все мои желания, оставив Игоря Аркудова лишь одиноким археологом, который никогда не держал свою внучку на руках. Учёный, а не дедушка, которым мог бы стать, если бы захотел. Ты уж прости меня, ладно, знаешь же мой несносный характер, вернее, знал. Наверное, иначе бы ничего и не вышло. Ну да оставим этот разговор. Ты же простишь меня. Ты всегда был очень добрым мальчиком и умным. Помню твой первый студенческий доклад. Как он мне тогда понравился, как я гордился тобой. Надеюсь, что ты пойдёшь по моим стопам. Но давай вернёмся к абракадабре, который заполнен этот дневник. Помнишь, в детстве мы с тобой играли в шпионов? Ну, тогда, на острове Пасхи, когда задерживался вертолёт. Очень надеюсь, что помнишь. Я рассказывал тебе о методе шифрованного письма. которые использовали древние жрицы Шумера и Египта, чтобы сохранить свои знания и оградить их от невежественного плебса. Вспомнил, если нет, держи небольшую подсказку. Каждое слово или буква в шифре может означать любую другую букву или цифру. Слова могут образовываться в любом направлении или состоять из отдельных букв, разбросанных по строкам, чтобы интерпретировать зашифрованный, удобоваримый текст, необходимо знать ключ. Спомощю ключа можно создать дешифровочную таблицу, а дальше останется только прочесть написанное. Подсказка надёж кабинет. Только присмотрись и помни, что ключ имена тех 13, на которых ты обожал смотреть. Ну тех самых, кто в неполном комплекте не более 10 лет назад родился между Берингом и Енисеем. Ты обязательно вспомнишь. Зачёркнуто. Но ведь тебе, наверное, не терпится узнать Зачем мне эта таинственность, узнаешь из записей, хотя знаю, насколько ты занят работой и ребёнком. У тебя ведь может не найтись времени, чтобы заняться бумажками старика, ведь правда? В таком случае, чтобы время нашлось, придётся тебя заинтриговать. Держи. Ты же знаешь, что я занимался вопросами возникновения человеческой цивилизации. Где я только не был, и тебя с собой возил мой мальчик. Наверняка ты вспомнишь коридоры и надписи пирамид в Саккаре или холодную пещеру в Челябинской области. Ты совсем крошечный, тогда ещё здорово испугался, когда упали камни с утёса. Впрочем, не о том я сейчас. Ворошение старых костей в африканских пустынях и много где ещё позволило сделать мне важнейшее открытие в жизни. Причём не только в моей, но и в жизни всего человечества, веришь, а? Возможно, что на момент моей смерти Уже продаётся книга Первый шаг. Автор Игорь Аркудов. Возможно, она даже стала в ряд бестселлерами таких авторов, как Захария Сичен, Алан Эльфорд и Эрик фон Деникин. Если книга не пахнет, значит я не успел или меня опередили.